Он знает всё и не даром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она та и есть самая главная настоящая злодейка, а Дифтерит только её сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в Избе, а помнила только, что она из пустой прихоти и из баловства вся с руками и с ногами. вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься. Ах, как я страшно с голод думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у неё была с Рыбовским. Путянов всё проклята. В 4 часа она обедала вместе с Коростелёвым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела.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 Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь дымава. Цур-морт, порт, думала она, опять впадая в забытьё. Спорт, курорт. Как шрек. Шрек, рек, урек, крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси и избави. Шрек.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 Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошёл в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Крастелёва. "Который час?" спросила она. "Около 3." "Ну что? Что?" "Я пришёл сказать. Кончается."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 это если всех нас сравнить с ним был великий необыкновенный человек какие дарования какие надежду он подавал нам всем продолжал корестелёв ломая руки господи пожги мой это был бы такой учёный какого теперь с огнём не дойдёшь ой с ко дыма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 И вспомнив, как к нему относились её покойный отец и все товарищи врачи, она поняла, что все они видели в нём будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковёр на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: "Прозивала, прозивала!" Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу.